в Найроби. Найроби – это город, где я смогла бы остаться жить навсегда. Город мечты. Климат круглый год более чем приятный. Здесь никогда не бывает слишком жарко. К тому же круглый год цветут сады. Есть возможность добраться за несколько часов до Индийского океана с его белыми песчаными пляжами. Сразу за окраиной города можно наблюдать за африканскими животными. Со времен «Черного груза» у меня здесь было много друзей. Среди них землячка Анни Эльвенспоек, жившая к тому времени в столице Кении уже несколько лет. Анни являлась обладательницей прекрасной квартиры и на правах хозяйки усиленно баловала меня всяческими кулинарными изысками. Я пыталась сделать все возможное, чтобы погостить здесь подольше и отодвинуть возвращение домой. Хотелось сделать еще несколько фото Массаев. Мое намерение укрепило встреча с Эрнстом фон Изенбургом. Примечание. Изенбург. Эрнст фон. Один из пятерых детей хессенского принца Альфонса фон Изенбурга с 1901 года, жившего в старинном фамильном замке ланге Место остановки Наполеона в одном из походов – штаб-квартира генерала Эйзенхауэра. Пожилым господином, который обосновался в Восточной Африке несколько десятилетий назад, лишился за эти годы своей фермы у подножия Килиманджаро и ныне работал руководителем туристической немецкой компании Марко Поло. У него был старый автобус «Фольксваген», и, что для меня самое важное, он владел языком Масаев и других племен. Изенбург был готов пригласить некоторых вождей Масаи и дать мне возможность их сфотографировать. Он предложил мне разовый договор. За свою работу гида, водителя и повара, а также за амортизацию машины он потребовал только 50 марок в день, не считая расходов на бензин и продовольствие. Причиной такой скромности была наша обоюдная симпатия к массаям Изенбург рассказал, что на его прежней ферме, неподалеку от Канганьики, массаи могли пасти свои стада и отвечали ему за это дружбой. И все же принять столь заманчивое предложение я не могла. Мне было денег. Тогда я решила взять у одного из своих зажиточных знакомых кредит. Я послала телеграмму Ади Фогелю. примечания. Фогель Ади. Дата рождения неизвестна, дата смерти 1993. Баварский предприниматель, за которым была замужем вторым браком. Известная киноактриса Дива Уфа Винни Маркус. Когда в 1976 году соляной барон разорился, Маркус была вынуждена из-за угрозы ареста бежать из Германии. владельцу замка Фушу, соляному барону, и попросила переслать мне 3000 марок. И действительно, уже через несколько дней эта сумма была получена. Теперь, наконец, можно навестить Масаев».